Глава пятая. Возле кабинета Глена Синглтона не было ни секретарей, ни регистраторов, ни других мелких клерков. Сама комната не превышала размеров любого другого из десятка кабинетов тесного и пыльного полицейского участка. На двери не было таблички с именем и статусом обитателя помещения. Если сами вы не были копом, ни не догадались бы, что это кабинет начальника. Но это думал Дагоста, приближаясь к дверям, в стиле капитана. Капитан Синглтон был редчайшим экземпляром полицейского, честно поднявшегося по служебной лестнице. Свою репутацию он заработал не лезоблюдством, а настоящей опасной полицейской работой. Он жил и дышал лишь одним, хотел очистить улицы от преступников. Возможно, это был самый трудолюбивый коп, которого знал Дагоста, за исключением Лауры Хейворд. До гостя приходилось работать у некомпетентных кабинетных начальников, и этот печальный опыт побуждал его еще больше уважать профессионализм Синглтона. Он чувствовал, что и босс его уважает, а для до это многое значило. Все это еще больше затрудняло то, что он вознамерился сейчас сделать. Дверь Синглтона, как обычно, была открыта нараспашку. Он не собирался ограничивать доступ, каждый коп, пожелавший к нему зайти, Мог сделать это в любое время. Заглянув в комнату, госта постучал в дверь. Синглтон стоял возле стола и говорил по телефону. Этот человек, похоже, никогда не сидел, даже за письменный стол не садился. Ему было под пятьдесят высоких, худощавых телосложение пловца. Каждое утро в шесть часов он проплывал заданное количество кругов. Лицо у него было продолговатое, но с орлиной». Раз в две недели он стриг черные с проседью волосы у страшно дорогого парикмахера в нижнем этаже отеля «Карлайл». Выглядел всегда безупречно, словно кандидат в президенты. Синглтон, сверкнув зубами, улыбнулся до и жестом пригласил войти. Дагоста повиновался, Синглтон указал на стул, но Дагоста покачал головой. Неутомимая энергия капитана подействовала и на него, ему не захотелось садиться. Судя по всему, Синглтон говорил с сотрудником полицейского управления, отвечавшим за связи с общественностью. Тон разговора был вежливым, но Дагоста знал, что внутри у капитана все кипит. Его интересовала настоящая полицейская работа, а не пиар. Он ненавидел саму концепцию и говорил Дагосте, «Либо вы ловите преступника, либо нет. К чему рассказывать сказки?» Дагуста оглянулся. Обстановка в кабинете была минималистской, почти безликая. Ни семейных фотографий, ни обязательного снимка запечатлевшего капитана, пожимающего руку мэру или комиссару. Синглтон был в числе полицейских, получивших самое большое количество наград за оперативную работу. Но ни одной грамоты на стене не было. На столе лежала стопка бумаг, на полке 15-20 скоросшивателей. На другой полке ГОСТа разглядел справочники по судопроизводству и криминальному расследованию полдюжины потрепанных книг по юриспруденции. Облегченно вздохнув, Синглтон повесил трубку. «Черт возьми», — сказал он, — «мне кажется, я провожу больше времени в разговорах, чем в поимке плохих парней. Я бы предпочел отказаться от должности и заниматься исключительно оперативной работой». Он повернулся к догости, снова одарив его мимолетной улыбкой. «Ну что, Винни, как дела?» «Нормально», — ответил Дагоста, явно кривя душой. Дружелюбие и приветливость Синглтона делали короткий визит еще более трудным. Дагоста пришел сюда не по просьбе капитана, на участок его направил комиссар. Это обстоятельство гарантировало бы Дагосте подозрительный, враждебный прием от других полицейских, которых он знал, Например, Джека Уокси. У Окси почувствовал бы угрозу, держал Дагосту на расстоянии, постарался дать ему неинтересные задания, но Синглтон поступил совершенно противоположно. Он тепло принял Дагосту, быстро посвятил его во все подробности и процедуры своего ведомства, даже поручил ему дело хулигана, а на данный момент не было более важного дела, чем это. Хулиган никого не убил, он даже оружием не пользовался. Но он сделал нечто почти столь же ужасное, выставил на посмешище нью-йоркскую полицию. Вор опустошал банкоматы, после чего оголялся перед камерами наблюдения. Ну, разве не повод для репортеров-таблоидов повеселить публику? К этому моменту хулиган нанес визиты одиннадцати банкоматам. Газеты крупными заголовками отмечали каждый его грабеж — Известность хулигана возрастает, протрубила пост через три дня после последнего ограбления. Зато полиция становится все незаметнее. — Что говорит наша свидетельница? — спросил Синглтон. — Присматривается? Он стоял позади стола и смотрел на Дагосту. Глаза у капитана были пронзительные, голубые. Когда он смотрел на тебя, казалось, что ты для него, по крайней мере, на данный момент центр вселенной. Он безраздельно отдавал тебе свое внимание, и это нервировало. Ее историю проверяет видеокамера. Хорошо, хорошо, черт побери, казалось бы, в наш век цифровых технологий банки с помощью видеокамер должны обеспечивать лучшую безопасность. Похоже, наш парень в этом деле разбирается. Можно предположить, что раньше он работал в охране. Мы это сейчас проверяем. Одиннадцать ограблений. Ей известно лишь то, что он белый и обрезанный, невесело подумал до да ГОСТа, а вслух сказал, я распорядился, чтобы наши детективы срочно обзвонили все банки. Сейчас там устанавливают дополнительные скрытые видеокамеры. А что, если преступник работает в фирме, производящей эти камеры? Это мы тоже проверяем. Обгоняете меня на шаг, приятно слышать». Синглтон подошел к стопке документов, начал просматривать их. Этот парень действует в одном и том же районе. А значит, теперь нам следует обратить внимание на автоматы, которые он еще не взломал. Необходимо сократить перечень потенциальных мест преступления до минимума. Хорошо, что сейчас мы не имеем дела с убийствами. Винни, прошу вас подключить других офицеров. Составьте список банкоматов, на которые может быть совершено нападение, и организуйте наблюдение. Кто знает, возможно, нам повезет. Что ж, пора, — подумал Дагоста, облизнул пересохшие губы и произнес. «Вообще-то я пришел к вам по другому вопросу». Синглтон снова пронзил его внимательным взглядом. Уйдя с головой в работу, он и не догадывался, что догосто пришел к нему по другому поводу. В чем дело? — Не знаю даже, как сказать, сэр, но я хочу попросить у вас отпуск. Синглтон изумленно вскинул брови. — Отпуск? — Да, сэр. догосто понимал, как это звучит со стороны, и хотя прорепетировал все заранее, вышло не совсем гладко. Синглтон задержал на нем взгляд — Он ничего не сказал, до этого и не требовалось. Отпуск. Ты проработал здесь шесть недель и просишь отпуск? Может, я чего-то не знаю, Винни?» — тихо спросил он. «Это семейное дело», — ответил Госта после небольшой паузы. «Он ненавидел себя за то, что заикался под взглядом Синглтона. Еще больше ненавидел за ложь. Но что, черт побери, должен был он сказать? Извините, Кэп, но мне нужен...» Отпуск на неопределенное время для того, чтобы поймать человека, официально объявленного мертвым, и чье местонахождение неизвестно. Хочу арестовать его за преступление, которого он еще не совершил. Сомнений он не испытывал, ему просто необходимо было что-то делать. Для Пендергаста это было так важно, что, сойдя в могилу, он оставил ему распоряжение, и этого было более чем достаточно. Однако чувствовал себя до госта погано. Глаза Синглтона выражали беспокойство и задумчивость. «Винни, ты же знаешь, я не могу тебя отпустить». С горьким чувством Дагостов понял, что будет еще тяжелее, чем он это себе представлял. «Даже если придется уволиться, он пойдет на это, заплатив карьерой. Коп может уволиться только один раз». «Мать больна», — выговорил он, — «у нее рак». Врачи полагают, что последняя стадия. Синглтон помолчал, обдумывая сказанное, затем слегка покачался на каблуках. — Очень, очень вам сочувствую. Повисла еще одна пауза. До гости хотелось, чтобы раздался стук в дверь, или зазвонил телефон, или метеорит свалился на участок, все что угодно, лишь бы отвлечь от себя внимание Синглтона. — Мы только что узнали, — продолжил он. Это был шок, настоящий шок. Он помолчал, на сердце было тяжело. Он сказал первое, что пришло на ум, но понял вдруг, какие чудовищные слова он произнес. — Его родная мать! Рак! — Черт побери! Надо будет сходить в церковь покаяться и позвонить маме в Вера Бич, послать ей две дюжины роз. Синглтон медленно кивнул. «Сколько времени вам потребуется?» «Врачи не знают. Неделя, может быть, две». Синглтон закивал еще медленнее. догоста чувствовал, что краснеет. «Интересно, что думает капитан?» «Ей недолго осталось», — продолжил он. «Вы знаете, как это бывает? Меня нельзя назвать примерным сыном. Я просто чувствую, что должен быть сейчас рядом с ней». Как и положено сыну, неловко заключил он. «Можете вычесть эти дни из моего очередного отпуска?» Синглтон внимательно выслушал его, но на этот раз не кивнул. «Конечно», — сказал он. «Он долго не сводил глаз с Дагосты. Взгляд его, казалось, говорил у многих людей, больные родители и личные трагедии, но они профессионалы. Чем же ты от них отличаешься? Оторвав, наконец, взгляд, отвернулся, взял со стола стопку бумаг. Хулиганом займутся Мерсер и Сабриски, бросил он сухо через плечо. Берите столько дней, сколько потребуется, лейтенант.